Глава 12. «Ты так похудел, муля!» — взволнованно воскликнула женщина. Она бросилась было заключить меня в объятия, но я успел ловко увернуться и быстро сказал, отвлекая и переключая ее внимание, «Как у тебя дела, мама?» «Дела? Ты еще спрашиваешь, как дела?» Дама томно прижала к вискам тонкие пальчики, щедро унизанные золотыми перстнями и сокрушенно покачала головой. «Все плохо, муля. Все очень плохо». «Тогда садись и рассказывай». Велел я гостеприимно отодвинул ей стул. — Ах, мулечка, я так по тебе соскучилась. А Модест ты даже не представляешь. Захлеб, защебетала она, заламывая от волнения руки. — Вот ты мне сейчас все подробно расскажи, и я буду представлять. Прервал поток эмоций и я добавил. — Я сейчас чай подогрею. Только мне угостить тебя сейчас нечем. До получки еще три дня, так что извиняй. — Ты голодаешь, муля? — горестно всплеснула руками женщина. Ну вот у меня пока язык не поворачивается, мысль называть ее матерью. Хоть слуху называю. И бросилась к саквояжу, что стояла порога. «Вот пирог с почками, как ты любишь. Дуся передала». Я еле удержался, чтобы не спросить, кто такая Дуся. Но она тут же принялась хлопотливо извлекать из саквояжа пирог, какие-то пахучие булочки с корицей, миниатюрные лакированные пирожочки, кольцо домашней колбасы и... Та-дам! Фаршированную рыбу. Большую. Так что о Дусе я уже забыл, зачарованно наблюдая за ней. В общем, голодная смерть мне больше не грозит. «Ух ты!» – восхитился я. «Спасибо, мама. Ты меня спасла от голодной смерти». Женщине похвала сильно понравилась. Она вспыхнула от удовольствия и улыбнулась. Не помню, я уже говорил, что улыбка у нее была очень красивая. Интересно, откуда такой красивый и эффектный женщина такой страшненький сын? В папашку, небось, пошел. — А теперь рассказывай, — молвил я, когда стол был накрыт, чай вскипел, и мы просто ужинали за столом. Я наяривал восхитительные пироги, рыбу и колбасу, а Мулина мать сидела, подперев голову рукой, и с умилением смотрела на меня. Вот, кстати, никогда не понимал, почему женщины, особенно возрастные, так любят смотреть, когда едят. — Муля, — после длинной паузы сказала, наконец, женщина и с тревогой посмотрела на меня. — Мулечка, может, ты уже помиришься с отцом? Он так переживает. Последние слова ее прозвучали жалобно. Опа, семейная драма, Санта-Барбаровские страсти. Так муля, оказывается гордый принц Гамлет, или бедный Йорик. Честно говоря, я совершенно не знал, что ей говорить, потому что не понимал, что там произошло. И вот как мне узнать? Я же совершенно не ориентируюсь. Раздумывая над ситуацией, я откусил пирог, неспешно прожевал и сказал: "Как вкусно, ммм". «Дуся специально для тебя испекла». С удовольствием засияла женщина, но потом ее взгляд опять наполнился тревогой. «Так что ты скажешь, Муля? Так дальше продолжаться не может. Я скоро сойду с ума». Я задумался, что ответить, чтобы не накосячить на будущее. Поэтому сказал. «Знаешь, а ведь ты права, мама. Ты абсолютно права». И для аргументации согласно покачал головой с многозначительным видом. Женщина просияла и уже что-то хотела добавить, но я не дал. И я понимаю, что тоже совершаю ошибку. От улыбки этой женщины теперь можно было зажигать звезды. Вот только где именно я не прав. Мне понять сложно, мама. Эмоции мешают. Печально сказал я и посмотрел на нее. Женщина захлопала глазами и настороженно спросила. Муля, что ты имеешь в виду? Понимаешь, мама, жизненного опыта у меня маловато, чтобы выводы правильные делать. Ответил я, и лицо женщины разгладилось. Она согласно кивнула, а я продолжил. Давай сделаем так, мама ты расскажи всю историю с самого начала и причину нашей размолвки со своей точки зрения. А я сравню со своим видением и потом попробую сделать выводы. Мы вместе с тобой попробуем, хорошо?» Женщина с довольным видом кивнула и принялась сбивчиво рассказывать. Пару раз, конечно, пришлось направить ее воспоминания в конструктивное русло, но, в принципе, суть конфликта я уловил. А дело было вот в чем. Жила-была девушка по имени Наденька. Это мать Мули, если что. Но тогда матерью она еще не была. И происходила Наденька из хорошей семьи. Отец Шушин Петр Яковлевич, известный профессор, академик, светила науки в области химии. Семья ни в чем не нуждалась. Была у Наденьки еще и старшая сестра Лизонька. Это так вообще подавало большие надежды. Причем настолько большие, что после окончания женских курсов в Москве махнула не куда-нибудь, аж в Цюрих. Училась там в университете, блестяще его закончила а после осталась на кафедре физической химии. А вот Наденька, в отличие от серьезной Лизеньки, наукой совершенно не увлекалась. Вместо этого она предпочитала танцы, театры и тому подобную чепуху, по мнению отца Наденьки. И дотанцевалась Наденька до того, что ее сразил очередной воздыхатель. Звали его Павел Григорьевич Адияков. Он был успешным предпринимателем, как сейчас говорится, владелец заводов, яхт, проходов. Заводами он, конечно, не владел, но семья его занималась многими торговыми делами, связанными, прежде всего, с мехами, лесом и продуктами. Вроде неплохой вариант. Но для семьи Наденьки, где во главе всего ставились наука и прогресс, породница с торгашом, как ее презрительно называл Петр Яковлевич, было неприемлемо. И Наденьке было указано на недопустимость такого знакомства, поставлено на вид и предложено подумать о своем поведении. Иначе Наденьке придется уехать к тетушке в провинцию куда-то в глушь, аж под Саратов. Перспектива провести молодость в деревне пугала Наденьку до крика, но любовь оказалась сильнее, и оторваться от кавалера она не смогла. Когда Наденька очнулась, было уже поздно. Она находилась крепко на сносях, а незадачливый кавалер как раз уехал куда-то, чуть ли не аж за Иркутск, по своим барыжьим делам. Наденька осталась одна. Дома разразился жуткий скандал, Почетный профессор грозился то убить Наденьку, то сослать в монастырь, а то и вообще отречься от беспутной дочери. Все уладила маменька. Она, конечно, профессором и академиком не была, но зато была женщиной мудрой и практичной, раз сумела аж целого профессора женить на себе. И именно она быстро сориентировалась. Наденьку выдали замуж за аспиранта профессора Модеста Федоровича Бубнова. Взамен ему была обещана полная помощь в защите диссертации, тепленькое местечко на кафедре, и плюс материальные блага, Ведь старшая Лизенька осталась в Цюрихе, так что вся надежда получить свой законный стакан воды в старости была только на Наденьку, и отпускать ее от себя, и тем более ссылать в монастырь, было никак нельзя. Хваткий аспирант смекнул, что дважды судьба такие подарки не дарит, и как в свое время Илья Ульянов женился на порченной профессорской дочке. Когда родился мальчик, его назвали Иммануил. Отчество у него было, само собой, Модестович. Прошло время, аспирант сделал головокружительную карьеру, до чего были подтянуты все ресурсы папеньки-профессора. Здесь нужно отдать должное Модесту Федоровичу. Ни разу за всю жизнь он не поприкнул Наденьку ее ошибкой. А в те времена к таким вещам относились очень сурово. Иммануил, он же Муля, жил в доме Модеста Федоровича, как за каменной стеной. Более того, у Модеста Федоровича своих детей не случилось, поэтому всю любовь он направил на Мулю. И даже то, что Муля оказался не способен ни к наукам, ни к любой другой созидательной деятельности, не отвернуло отчим от него. И для Мули готовили хорошее будущее, по защиту диссертации и тепленькое местечко ученого-секретаря при каком-нибудь НИИ, так что жизнь должна была оказаться ему прекрасной, понятной и необременительной. Гром грянул, откуда не ждали. Из Сибири вернулся торгаш одияков, и Наденька, только увидев его, опять потеряла голову. Более того, она призналась, что Муля – это его сын. А Дьяков обрадовался и предложил Наденьке бросать своего профессора и жить с ним семьей, что Наденька с радостью сделала. А вот Муля с родным отцом общий язык не нашел. При этом с отчимом он тоже рассорился и ушел, гордо хлопнув дверью на свои хлеба. Наденька задействовала все свои связи, а также связи бывшего мужа и нового мужа. Поэтому Муля был пристроен на тепленькое местечко в Комитет по делам искусств СССР, в отдел кинематографии и управления управления театрами методистом. Работа была не пыльная. Более того, стараниями маменьки ему была выделена комната в коммунальной квартире. В те времена с этим делом было строго, и отдельные квартиры давали даже не всем народным артистам и ученым. Единственное, что огорчало Наденьку, так это то, что ее единственный сынуля, ее кровиночка, рассорился с обоими отцами. И что он где-то там, в этой ужасной коммуналке, пропадает, холодный и голодный. И вот Наденька все пыталась примирить отпрыска с ними. Несколько раз устраивались семейные обеды, то дома, то на нейтральной территории, в ресторане, к примеру. Но каждый раз Муля ругался, и все заканчивалось нехорошо. И вот сейчас Наденька опять пришла к сынули в надежде, что тот одумается и помирится ну хоть с кем-то одним. А то смотреть, как мучается сынули в коммуналке, было выше ее сил. Я слушал все это, и мне все больше и больше эта ситуация не нравилась. И не нравился Муля. Какой-то, получается, мажор, который трепал нервы матери, отчиму и отцу, при этом от их материальных благ и всевозможных плюшек не отказывался. «Так ты помиришься?» Затаенной надеждой сплеснула руками надежда. Но вот не могу я в душе считать ее мамой, хоть и была она моему реципиенту матерью. Я задумался. А почему бы и нет? Не знаю, за что Муля, настоящий Муля, обиделся на отчима. С родным отцом тут понятно. Но его обиды не мои обиды. А вот польза от родственной связи с человеком такого уровня будет ощутимой, и плюшки мне сейчас явно не помешают. Да и с родным отцом неплохо бы найти общий язык, все-таки коммерсант, торгаш, дело хлебное». Поэтому вслух я сказал, «Не волнуйся, мама. Я подумал и понял, что ты была абсолютно права, и что нужно помириться». Глаза Наденьки вспыхнули радостью, а потом добавил, причем и с отчимом, и с отцом. «Божечки». Вот что надо человеку для счастья. Это чтобы ее родной сын, ее кровиночка, был счастлив. Но самое главное, чтобы он признал, что таки да, мама права. Никто никогда этого не признавал, а вот Мули, сыночек, признал. Когда ты сможешь? Стараясь меня не вспугнуть раньше времени, осторожно и чуть заискивающе спросил Наденька. У меня аж душа заболела. Видимо, бывший Мули был тот еще гад. Он как отдрессировал бедную женщину. Она и слова боится ему поперек сказать. «А когда у вас получается?» «С отчимом. Давай завтра, после работы. А с отцом в среду. Он просто сейчас в Тверь уехал». Извиняющимся голосом сказала она. «И только во вторник ночью вернется». «Давай», — кивнул я. Мы еще немного поболтали, но дело дальше касалось всяких скучных и посторонних вещей. В основном трещала Наденька, а я лишь поддакивал в нужных местах. Если я боялся спалиться, то мои опасения оказались беспочвенны. Наденька была так поглощена собой, плюс так радовалась, что Муля решил мириться, что явных изменений в сыне не увидела. «Возьми еще пирожочек, Мулечка». Она заботливо пододвинула тарелку с выпечкой ко мне. «Исхудал-то как? А зачем волосы побрил?» «Не хотел с плешью ходить», — сказал я и вздохнул. «Пирожки были тоже вкусные, но я объелся уже как хомяк». «Но можно же было прическу какую-то сделать, оно бы и незаметно было», — вздохнула она. А я решил использовать ситуацию и собрать информацию о мире по максимуму. Поэтому засыпала, засыпала засыпал ее вопросами. «Муля, тебе уже скоро тридцать лет, а ты еще не женился». Озабоченно покачала головой Наденька. «Я уже внуков нянчить хочу». «Мне двадцать восемь только», — уточнил я. «Двадцать восемь?» — всплеснул руками Наденька. «Я в твои годы уже тебя давно имела». «Я деликатно не стал ей напоминать, при каких обстоятельствах у нее все это произошло». Чтобы не нагнетать ситуацию, сказал абсолютно серьезным голосом. «Мама, ну так это ты во всем виновата?» «Я?» Глаза у Наденьки и так огромные стали еще больше. «Почему я?» «Ты мне невесту нашла?» «Нет». «Так какие ко мне могут быть претензии?» Очевидно, мои слова пролились бальзамом на душу Наденьки, потому что она прямо на глазах повеселела и принялась тщательно перечислять дочек подруг и знакомых, выделяя их плюсы и минусы. После третьего десятка я окончательно заскучал, и чтобы прекратить этот нескончаемый поток сознания, сказал категорическим голосом. Они мне не подходят. «Почему — Почему? — возмутилась Наденька. — Вот Леночка. — Нет, я даже головой покачал. Они не подходят. Моя невеста и будущая жена должны быть как ты, красивая, умная и добрая. Другую я не хочу. От этих слов глаза у Наденьки мечтательно остекленели, и она радостно и погрузилась в блаженную задумчивость. А я прикидывал, как поступить. Провожать ее домой или оставить ночевать у себя. Но вот только как быть? У Мули всего одна кровать, одно одеяло. Хотя подушек много. Решил сходить к Пантелеймоновым. У тех всегда все в запасе. Возь какой-то старый матрас или одеяло одолжат на ночь. И тут дверь постучали. Лицо Наденьки вытянулось. Она демонстративно взглянула на часы. Было уже почти за десять вечера. «Это кто-то из соседей», — пояснил я. Иногда и поздно могут заглянуть. В прошлый раз Полина Харитоновна за солью приходила. Я встал и пошел открывать дверь. Открыл и обалдел. «Муля, привет!» На пороге стояла и широко в тридцать два зуба улыбалась Зина. Она была в новом малом платье. Плащ из-за этого она сняла и держала в руке. На ногах не по погоде нарядные туфельки. Волосы взбиты в локоны под Мерлин Монро. На лице боевой раскрас. А на часах начало одиннадцатого вечера. За окном абсолютно темно. И вот что мне делать? А вслух сказал, так как надо было что-то говорить. Привет, что-то случилось? Улыбка Зины моментально угасла. Она уже хотела сказать что-то язвительное, но тут за моей спиной раздался голос Наденьки, мулиной мамы. Мулечка, кто это? Это Зина. Представил я девушку и также представил мать. А это моя мама, Надежда Петровна. Обе женщины, старшая и молодая, смерили друг друга оценивающими взглядами. И судя по тому, как в комнате полыхнуло жаром и запахло серой, они друг другу явно не понравились. — А вы к моему сыну на ночь глядя, с какой целью пришли, девушка? — ледяным тоном отчеканила вопрос Наденька. Оказывается, она умеет. Еще ого-го! — Нужно было о стенгазете поговорить. Чуть смутилась Зина, но тут же взяла себя в руки и с вызовом посмотрела на меня. «Угу, угу — угу. понятливо покивала Наденька и добавила невинным, словно лапки котика, голосом. «Мулечка, я надеюсь, ты меня преждевременно бабушкой не собираешься сделать? А то твои девочки так бегают за тобой». Зинаида покраснела и уже порывалась что-то язвительное ответить, как я сказал. «Уже поздно. Завтра рано вставать». Наденька всполошилась и воскликнула. «Да-да. Что-то засиделись мы с тобой, мулечка. Надо бежать. Тогда я жду тебя завтра к восьми часам вечера. Модест будет рад». «Одну минуту. Я оденусь и провожу вас с Зинаидой», — сказал я, хватаясь за пиджак. «Ну что ты, Муля?» — хмыкнул Наденька. «Меня наш водитель во дворе ждет». «Ну тогда провожу Зинаиду». Вздохнул я. Разгуливать по холодному ночному городу с посторонней девицей совершенно не хотелось. Но тут Мулина мама сказала. «Еще чего. Тебе завтра рано вставать, Муля. А Зинаиду мы сами отвезем». Я проводил гостей до машины. У Наденьки действительно был автомобиль и водитель Володя. Хмурый молчаливый мужик предупредительно раскрыл дверцу и дождался, пока дамы усядутся. Мне он кивнул, как давнему знакомому. Когда машина уехала, я вернулся в коммуналку. Что-то захотелось курить. Настроение вроде как и не испортилось, но и назвать его радостным было нельзя. Из кухни тянуло табаком. Кто-то там был. Я решил по-соседски стрельнуть сигаретку и обдумать рассказ новоявленной мамы моего реципиента. Вошел на кухню. Там стояла у форточки и курила Фаина Георгиевна.